Сейчас мой результат. Было принято решение эвакуировать из-за приближающихся боёв в первую очередь наших немцев из-за вполне реальной опасности террора со стороны гитлеровцев, если бы они пришли туда. Вот место, куда отказался от сотрудничества. Им был дан срок около недели. Затем они вместе со скотом, вещами и инвентарём эшелонами отправлялись в Оренбургскую область где им для общины уже были выделены большие территории и плодородная земля вместе с дополнительной техникой для сельскохозяйственных и строительных работ. Затем вторым этапом приступили к дальнейшему переселению в Фольксдойче. С этими поступили совсем по-другому. Им были даны сутки на сборы, и ничего, кроме документов и личных вещей, брать не разрешалось. Далее они были отправлены эшелонами в сибирские деревни, И расселены среди местных жителей, но всё же довольно кучно, подобие общин. Но обязаны уже были работать в колхозах и на заводах на общих основаниях и раз в неделю отмечаться в местных комендатурах, ведущих наблюдение за ними. Конечно, скрыть, кого к ним переселили, было невозможно. Поэтому понятно, как их уважали среди местных жителей.